Глава 2. Поля чудес в стране дураков или на что способен административный ресурс. На следующий день заранее до условленного времени Леонид уже занял место перед включённым компьютером, приведя себя в божеский вид. Не будешь же перед потенциальным работодателем в футболке сидеть. Скорее раздался звонок на мобильник. Звонили из Sea Eagle и выяснив, что господин Кортнев готов предопределить, что сейчас с ним свяжутся. Когда пришёл сигнал вызова в Skype, Леонид ответил и увидел двоих: мужчину и женщину. Мужчина сразу перешёл к делу. Доброе утро, Леонид Петрович. Я Владимир Анатольевич Соболев, начальник департамента по персоналу. Вы дали согласие работать капитаном на нашем судне, занятого обеспечением безопасности. Не передумали? Доброе утро, Владимир Анатольевич. Не передумал? Очень хорошо. В анкете вы указали, что владеете испанским языком, поэтому мне хотелось бы сначала выяснить ваш уровень, так как для нашей компании желательно, чтобы капитан знал не только английский, но и испанский. По части английского у меня сомнений нет, крюинка это подтвердил, а вот относительно испанского хотелось бы прояснить ситуацию. Вы не против? Конечно, нет, я готов. Тогда будьте знакомы. Тамара Фёдоровна, преподаватель испанского. Анна Марафеёдоровна прошу. Собеседник повернулся к сидящей рядом женщине, она кивнула и поздоровалась. После этого разговор пошёл на испанском и продолжался минут 40. Элеонор рассказала о своей богатой на события морской жизни, о странах, где побывал, и о многом другом. Особо интересовали Тамару Фёдоровну годы, проведённые на Кубе, благодаря которым он и выучил испанский. Наконец она поблагодарила его за столь содержательную беседу и снова перешла на русский, обратившись к своему внимательно слушавшему соседу. Владимир Анатольевич, мы закончили. Откровенно говоря, я не ожидал такого высокого уровня владения языком у Леонида Петровича. Это лишний раз подтверждает, что в детском возрасте освоить второй язык гораздо легче. Благодарю вас, Тамара Фёдоровна. Сегодня смею вас больше задерживать. Проводив женщину с собеседник вернулся к компьютеру и снова посмотрел в камеру. Ну а теперь поговорим этот от от Леонид Петрович. Вас удивило такое предложение? Откровенно говоря, да, и мне бы хотелось узнать подробности. Из подробностей пока могу сказать следующее. Наша компания стала работать в сфере обеспечения морской безопасности сравнительно недавно, но у нас серьёзная команда настоящих профессионалов. Касательно вашей работы. Судно, на котором вам предстоит работать, не новое, построено в конце восьмидесятых в Николаеве. Вам знаком траулер типа Пулковский меридиан? Да, знаком. Вот на таком судне вам и предстоит трудиться. Сейчас оно находится на переоборудовании в Николаеве. До окончания работ осталось не очень много, и желательно, чтобы вы выехали туда как можно скорее. В процессе работы вам не придётся заниматься тем, что далёк от этого дела люди называют игрой в войнушку, то есть гоняться за пиратами с пулемётом, наперевес вести обордажные бои и прочее ахинее, заполнившее голливудские боевики. Ваша задача обеспечение работы судна как базы для находящихся на нём сотрудников, задача В которых и будут входить действия по силовому обеспечению безопасности. На борту старший начальник экспедиции, у которого вы будете в оперативном подчинении. Именно он и будет решать все вопросы, связанные с профессиональной деятельностью нашей компании. А ваша задача только обеспечение надлежащей работы самого судна как базы. В управлении судном начальник экспедиции вмешиваться не будет, а будет давать только общие указания о маршруте следования и предстоящих задачах. А остальные подробности на борту сами понимаете, что раз мы работаем в сфере морской безопасности, то многие вещи носят сугубо конфиденциальный характер. Устраивают вас такие условия? Сразу скажу, что мы заинтересованы в постоянных сотрудниках, и если в процессе работы нас обоих устроит положение вещей, то мы будем готовы предложить вам постоянный контракт с пересмотром зарплаты в сторону увеличения. Хорошо, я согласен с вашими условиями. Договорились. Жду вас, Николаевич, судно-те заи стоит в данный момент на заводе Океан. Там поговорим более подробно. Сборы и оформление бумаг не заняли много времени, и через 3 дня рано утром Леонид стоял со своим чемоданом типа мечта колонизатора возле приходной судостроительного завода Океан в Николаеве. Он созвонился заранее с агентирующей фирмой и его попросили ехать сразу на завод. Пообещали, что все формальности, связанные с допском на территории завода будут выполнены. Однако Леонид не понаслышке знаком с российско-украинскими порядками, на это особо не надеялся, и оказался прав. Охрана на проходной его не пропустила, сообщив, что никаких бумаг у них нет, и ни о каком Леониде Кортневе они слыхом не слыхивали. Достав мобильный Леонид с утра пораньше начал названивать по указанным номерам. Наконец ответили. Объяснив ситуацию, он услышал вполне ожидаемое: "Леонид Петрович, извините, но вчера некому было подписать судовую роль". И сколько мне тут стоять? Не волнуйтесь, через час-полтора всё будет готово. Леонид отключил связь и выругался. Но настолько ли после развала Союза ничего не изменилось? Выйдя на улицу, увидел такого же моряка, как он, направляющегося с большой сумкой к проходной. То, что это моряк, он не сомневался. Своих коллег научился различать безошибочно. Прибывший всё понял правильно, задержавшись на секунду. Что? Как всегда, приехала Роли на проходной нет? Нет. Вот уроды. А ну-ка, я попробую. Маяк зашёл в дверь проходную и вышел обратно через пару минут, названивай кому-то по мобиленнику и высказывай своё мнение о местных порядках. Что тоже облом? Тоже сказали ждать, скоро привезут. А на какой параход? На ТЗ здесь на ремонте стоит. Разговорились. Коллега оказался старшим механиком, причём тоже принятым по срочной заявке. Такая срочность начинала уже настораживать, но никакой конкретной информации о прибывшего деда не было. Решили, что на борту всё прояснится. В конце концов, действительно, если контора занимается тем, что называется борьба с пиратством, а точнее, делание денег на пиратстве, то большая часть информации может быть исключительно для служебного пользования и по телефону они и трындеть не будут. Когда они всё же дождались агента, подрулившего к проходной, рабочий день уже давно начался. Не чуть не смущаясь, молодой человек поинтересовался, а не ли капитан из армейской СЗе, и попросил следовать за ним. Вся его работа свелась к вручению одного листа бумаги охране. Раньше это сделать очевидно было нельзя. Но и Леонид и дед уже настолько привыкли к царящему бардаку на просоветском пространстве, что восприняли это как должное и наконец-то попали на территорию огромного завода, где их ждал ТЗЭ. Завернув за угол одного из сухов, Леонид увидел знакомый силуэт траулера. Впрочем, ошибиться было невозможно. На всей причальной стенке в этом месте больше никого не было. Завод дышал на ладан, заказов на постройку новых судов не поступало, и он кое-как перебивался с судоремонтом. Или как вошло в обиход выражение шабашками. Корпус Тзея и надстройки сверкали свежей краской, а на корме развевался флаг Белиза. небольшого государства в Латинской Америке. Что поделаешь, не хотят российские бизнесмены регистрировать свои суда под российский флаг. Проблемы, создаваемые из ничего на пустом месте, будут обеспечены. Вот и идут в ход так называемые удобные, или как их называют моряки, банановые и обезьяние флаги различных слаборазвитых государств, предоставляющих свой флаг за небольшие деньги и не создающих никаких проблем судовладельцу по части уплаты налогов и прочих неприятностей. Приём не новый, но хорошо себя зарекомендовавший и очень популярный. На борту, как и всегда, на ремонте царил шум и гам. Большое количество людей перемещались в разных направлениях, вокруг сверкали огни сварки, шипело газорезка, и пробираться приходилось через многочисленные кабели и шланги. Вахтенный матрос утром сообщил, что на борту из помощников только трое. Старпом с самого утра ушёл к заводскому начальству и ещё не вернулся, а второй вчера сбежал, послав всех подальше. Вызванный матросом третий помощник проводил Леонида до его каюты, вручил ключи и сказал, что старпом скоро должен быть. Дальнейшее было привычным: обход судна и знакомство с экипажем. Начальство пока не было и получить интересующую информацию не от кого. Наконец вернулся старший помощник. Как оказалось, тоже Петрович, только Георгий. Он-то и рассказал кое-что интересное. Странные дела тут творятся, Леонид Петрович. Вы за 2 месяца уже четвёртый капитан. Все предыдущие ушли, кто раньше, кто позже. А что же такое, Георгий Петрович? мутнек к этой конторе наводит тень на плетьень толком ничего не говорят здесь с самого начала ремонта сидит один кадр называет себя суперинтендантом хотя суперинтендант из него никакого элементарных вещей не знает но ведёт себя по-хамски скорее всего рот с не хозяином или какой-то крупной шишки ясно что приставлен присматривать за экипажем а где же он сейчас ещё не проснул за после вчерашней гулянки он в гостинице живёт но после обеда должен пожаловать Опять ценых указаний надаёт, на хомит и до следующего обеда исчезнет. В общем, непонятки здесь какие-то. Все знают, что пароход должен идти в Гвинейский залив в качестве базы для охранников. Но зачем ради этого делать дополнительные топливные танки? Если там топливом не торгуй, только ленивый и забункероваться не проблема. И зачем выбрасывать всё оборудование из рыбцеха и превращать его в подобие трюма? Причём монтировать в нём грузовой лифт с палубы Кроме морозильных трюмов мало для груза, если он будет. В машине в служебных помещениях какое-то странное оборудование устанавливают и толстенные кабели тянут по всему параходу, сверля переборки. Не знаю, Леонид Петрович, но мне это очень не нравится. Плюс ещё супер чудит. Вот и разбегается народ. Сам бы ушёл, да очень деньги нужны. Хм. Не знаю, никаких подробностей мне не сказали. А когда начальство появится? Обищали на днях самогандором в Москве поэтому тут кроме суперы никого нет информация наводила на размышления решив пройтись по проходу ещё раз Леонид стал обращать внимание на непривычные детали Рубка обшивается листами железа по самые иллюминаторы. В общем-то нормально. Если дадут очередь из автомата по рубке, то дополнительный стальной лист задержит пули. И бронированные огневые точки на крыльях мостика и на палубе с уже установленными турелями для пулемётов удивления не вызывают. Guard vessel есть, Guard vessel. Но вот зачем убирать с промышленной палубы вайерные и грузовые лебёдки, траловую лебёдку? порталы с грузовыми стрелами, а также срезать с кормы всё, что выше фальшборта, непонятно. И устанавливать два довольно мощных крана по бортам позади надстройки и два крана поменьше на шлюпочной палубе. А носовой портал со стрелами почему-то оставили. Лишняя работа, которая стоит денег немалых, если только если только это не обеспечение удобного и широкого сектора обстрела с кормовых курсовых углов с расчисткой промышленной палубы от всего лишнего. Господи, какой сектор обстрела. Траулер превращать в подобие вспомогательного крейсера или замаскированного рейдера, как у немцев во время обеих мировых войн. С его парадным ходом в 14 узлов и то в молодости, и по паспортным данным, а сейчас, тай бог, если 12 выжмет. Нет. Что-то тут определённо нечисто. Надо срочно переговорить с начальством и прояснить ситуацию. А то Пускай Владимир Анатольевич сам идёт воевать на этом рейдере вместе с суперинтендантом. А, а э, вы типа новый капитан? Да, я. А вы кто, молодой человек? Легниц интересом смотрел на стоявшую перед ним личность лет 25 или около того, явно ещё не пришедшую в себя после вчерашнего. Я суперинтендант Немчинов Валерий Игоревич. Ой, начальник, почему у тебя бардак творится на пороходе? Люди заняты, хрен знает, чем только не работой. Уволю на хрен, Леонид усмехнулся. Что же это за чудо, и чей он родственник? И эта вся работа впереди будет такая? Нет уж, спасибо, на этой компашке Светклином не сошёлся. Недаром душа не лежала сюда идти. Валерий Игоревич говорил что-то ещё, но Леонид его игнорировал, чем привёл своего непосредственного начальника в состоянии праведного гнева. Ты что? Завтра говорить не желаешь? Я тебя спрашиваю. Вместо ответа Леонид достал мобильник и набрал московский номер Владимира Анатольевича, который ему дали при подписании контракта. Ответили быстро. Здравствуйте, Владимир Анатольевич, это Кортнеф Леонид беспокоит. Я уже на борту ТЗ. Здравствуйте, Леонид Петрович, как добрались нормально? Как проход? Проход в порядке, но я, наверное, сейчас вернусь в Ростов. А что случилось? С вашим суперинтендантом, господином Немчиновым, мы вряд ли сработаемся, поэтому давайте прервём наши деловые отношения, пока они ещё толком не начались. Он рядом? Да. Дайте ему телефон. Леонип молча протянул телефон суперу, который при упоминании имени абонента сразу прикусил язык. Тон его десский изменился. Да, Владимир Анатольевич. По мере разговора лицо начальника становилось всё более пунцовым. Телефон Леонид поставил на максимальную громкость, а поскольку был уже обеденный перерыв, и на палубе стояла тишина, разговор был хорошо слышен. Ты, чмо, черкезонвская. Ты понимаешь, гретен, что мы из-за твоих вы-онов убытки несём? Где я я тебе сейчас за оставшееся время подходящего капитана найду. Если этот из-за тебя сбежит, пойдёшь опять на свой чертизоны, все расходы к нида возместишь. Тебя туда для чего послали? Я уже жалею, что твоего отца послушал и взял тебя на работу, чтобы я о тебе больше ничего не слышал. Сидишь там, Николаевич, ни хрена не делаешь, только бумажки подписываешь, да местных баб трахаешь и жбухаешь. Вот ты занимайся этим. Не мешай людям работать. Начальник Глуев. Ху Тебе до начальника, как до лудыраком, понял? Понял. Всё, дай трубку капитану. Суперинтендант очевидно не ожидал подобного разговора и растерянно протянул телефон Леониду. Да, слушаю, Владимир Анатольевич. Елене Петровичу, извините за это недоразумение, больше господин Немчинов не будет вмешиваться в вашу работу. Я его проинструктировал. Скоро я приеду в Николаев и тогда поговорим более подробно и не по телефону. Не волнуйтесь, никто мешать вам не будет. Если возникнут какие-то вопросы, звоните в любое время. Выяснив ещё ряд вопросов, абонент отключился, а Леонид насмешливо глянул на своего начальника и вежливо поинтересовался: "Я вам ещё нужен, Валерий Игоревич, а то меня работа ждёт?" Да, то, то есть нет. Ну, всё, типа, работы. Хорошо, тогда я пойду. Развернувшись, Эленит направился внутрь надстройки, оставив за спиной суперинтенданта переваривать полученную информацию. Самому, кстати, тоже надо как следует подумать. То, что дело нечистое, это уже ясно. вместо настоящего супера на виду у всех маячит какой-то зыт председатель фунс московского черкезона, который в случае чего и будет крайним. Это уже понятно. А вот ему, балбесу, похоже, ни хрена непонятно. Это уже его проблемы. Что там чиф насчёт странного оборудования сказал? Надо бы посмотреть и потом с механоидами поговорить, может, они что знают. Леонид прошёл по всему судну от носа до кормы, заглянул во все открытые помещения и обратил внимание на довольно крупные электронные блоки непонятного назначения. Было видно, что к ним подходит питание в 380 В от бортовой сети, и они все соединены друг с другом кабелями, опутывающими судно по периметру и проходящими через все переборки. Часть блоков стояла в машинном отделении, часть в бывшем рубце, остальные были разбросаны по всему судну в разных помещениях, а некоторые прямо в коридорах. как раз закончился обеденный перерыв, но пришедшие заводские работяги ничего не знали. Им сказали установить эти ящики и протянуть кабели, а вот они и тянут. А что это за хрень, вопрос к начальству. Найденный прораб тоже особо не добавил ясности. Заказчик велел установить дополнительное электронное оборудование, но только монтаж, ничего более. Подключение и настройку аппаратуры будет проводить сам её разработчик. Сплошные тайны московского двора, понимаешь? Уже вечером, когда первый суматошный день закончился, Леонид сидел в каюте и читал все имеющиеся материалы по судну. Пароходник "Новый" построен конца 80-х, аккурат перед развалом Союза. После обретения Украиной долгожданной независимости практически новый пароход был продан грекам, скорее всего, по цене металлолома. И очень может быть, что за чёрный нал греки на нём рыбу ловить не собирались, а эксплуатировали как рефрижератор, благополучно приведя новый пароход за несколько лет в аварийное состояние. После этого проводилась стандартная процедура. С парохода снимались все эллины, с филиппинцами, бирманцами, индонезийцами и популасми прочие, и сажался русскоязычный экипаж, роси и украиноприбалтик, в общем, из бывшей семьи народов СССР. Новый экипаж восстанавливал пароход из руин, и всё повторялось заново. После ряда таких производственных циклов восстанавливать параход силме экипажа становилось всё труднее и труднее, и пришёл момент, когда ТЗ оказался суново продан по цене металлолома. Ну, на этот раз его купила компания Marin Security Management, зарегистрированная на Каймановых островах и имеющая свой бранч-офис в Москве в Российской Федерации. Умные поймут, и глупые вопросы задавать не будут. С появлением нового владельца ТЗ вернулся в порт, который покинул много лет назад. Док Валялда до причала завода Океан и встал на переоборудование. Направлять старое судно на построивший его когда-то черноморский судостроительный завод в Николаеве не было смысла. Завод существовал только на бумаге, а Океан оказался единственным судостроительным заводом в Николаеве, худо-бедно удержавшимся на плаву в разгар самостинной независимой эйфории. Когда стало очень много самостоятельности, но исчезли все заказы, обеспечиваемые сверху Госпланом из Москвы, гарантирующие бесперебойную работу судостроительных гигантов. А теперь пришло время не выполнять план, спускаемый сверху, а зарабатывать деньги самостоятельно. Вы, многие прежние руководители советской формации, не увидели в этом разницы. Итог известен. Как будто бы не было ТЗ и подняли вдог и начали делать то, что и положено делать при нормальном ремонте, а не при предпродажной подготовки, чему и рабочие завода, и инженерный состав очень удивлялись. Нечасто в наше время попадается заказчик, которому нужно именно качество, а не обебившая с комину цена качества. Поэтому работа на старом траулере, которому толком и не довелось половить рыбу за кипело, но список работ на переоборудование удивил даже заводских зобров, съевших ни одну собаку в судостроении. Из траулера делали непонятно что. Ну глупых вопросов никто не задавал. В конце концов, заказчик платит деньги, а задача завода выполнить его требования в металле. Хоть авианосец из этого корыта сделать, как говорится, за ваши деньги любой каприз. Леонид Петрович, не помешаю? В дверях появился стармех. За целый день им толком так и не удалось поговорить, и по виду деда было ясно, что у него накопилось масса вопросов. Заходите, Иван Константинович, присаживайтесь. Заодно и чаю выпьем, а то у меня уже голова кругом идёт от этих бумажек. Леонид Сталый включил чайник Астармех, сел за стол и молча уставился на капитана. Выдержав паузу, всё же спросил: "Леонид Петрович, я так до сих пор не понял, из нас что? Рейдер делают, как у немцев были во время войны? Из чего вы взяли?" Посудите сами, почти все механизмы с промысловой палубы убирают, портал на корме срезали, всё что выше, фальшборт на корме тоже срезали. Под конец рабочего дня два каких-то навороченных радара привезли. Чиф сказал, что будут устанавливать вместо нашего старья. А рубка закрывается железом, на крыльях мостика и на палубе самые настоящие доты для пулемётов и плюс какое-то оборудование непонятное. Мы что, всерьёз на войду собрались? А когда же 6 дюймовки будут устанавливать? Насколько помню из истории, на немецких рейдерах это был самый популярный калибр. Насколько помню из истории, на немецких рейдерах это был самый популярный калибр. Что, пойдём прямо к берегу и начнём наводить порядок, если сами черножопы его наводить не хотят. Не знаю, Иван Константинович, сам хочу это выяснить. В разговоре с московским начальством мне прямо сказали: "Подробности только приличной встречи". По телефону никакой конкретики. Недолго ждать осталось, скоро появится. Там посмотрим, в конце концов, до дому до хаты отсюда недалеко. Не из популяции же какой-нибудь выбираться. Если тут уж вообще что-то запредельное замышляется. 3 дня прошли относительно спокойно. Леонид уже познакомился со всем экипажем и заводским начальством, а также как следует осмотрел судно, не переставая удивляться. Откровенно говоря, такого серьёзного подхода к делу он не видел давно, что не могло не радовать. В принципе, если исключить непонятную аппаратуру, всё остальное особых вопросов не вызывало. Старжевому судну не нужен ни репцех, ни промысловое оборудование на палубе, тем более, если оно не собирается гонять пиратов самостоятельно, будет выполнять функции судна базы. А вот хорошие радары и средства самообороны с бронированием жизненно важных мест действительно необходимы. И суперинтендант больше не мотал нервами. За всё время он больше так и не появился. Был, правда, ещё один интересный момент. Кают на пароходе, в общем-то, хватало, так как по проекту изначальный экипаж составлял более 90 человек. В транспортном варианте у греков экипаж был гораздо меньше, и многие каюты пустовали. Поэтому их пришлось спешно приводить в божеский вид, так как за время работы у Эллинов в состоянии всех помещений стало плачевным. Естественно, будут ещё бойцы охраны, но сколько? А две каюты соединяют в одну и делают там то, что на берегу называют евроремонтом. Помимо этого, устанавливая солидный сейф, спутниковый телефон и серьёзную арктическую технику, очевидно для начальника экспедиции. На вопрос, для何 назначения этих апартаментов, прораб толком ответить ничего не смог. Сказали делать именно так, вот они и делают. По вечерам после рабочего дня вместе с дедом навещали небольшой уютный кабачок на Жовтневом проспекте, который когда-то назывался Октябрьским. Благо от завода недалеко, полчаса пешком или 5 минут на маршрутке. И все благодаря цивилизации. В общем, обычный ремонт, который долго и морской жизни Леонида набралось уже порядком. И вот в один из таких вечеров, когда они уже возвращались на параход, у него зазвонил мобильник. Сводило московское начальство. Предупредили, что завтра с утра прибудут на завод. Переговорив Леонид клянул на стармеха. Всё, Константиныч. Завтра начальство, пожалуй, и многое тайное должно стать явным. не пускаю, что далеко не всё, но полностью держать в неведении относительно предстоящей работы мастера и деда самая настоящая глупость. Петрович, разве ты видел в поведении наших новорусских бизнесменов мало глупости? И не боишься, что теперь нам не дадут заскочить, даже если и захотим? А куда деваться? У тебя есть предложение получше? Нет. А вот и у меня нет, поэтому поглядим, что из нашего рыбалового делают, либо рейдер, либо вооружённую яхту для толстосумов, любителей экстрима. Читал в интернете, что и такие есть. Потому как в нашу работу в качестве суднобазы я с каждым днём верю всё меньше и меньше. На следующее утро трап от ИЗ подкатил минивэн, из которого вместе с агентом выбрались четыре человека. Леонид, предупреждённый по телефону, встречал гостей у трапа. Из прибывших знакомым был только один Владимир Анатольевич Соболев, с которым он общался по Скайпу. Трое других были непохожи друг на друга, как медведь не похож на верблюда, а верблюд на страуса. В одном явно проглядывал либо комитетчик, либо бывший партопаратчик, поскольку комитетчик бывшим не бывает. Второй явные силовых структур, причём из того департамента, который непосредственно и действует силовыми методами. А третий присловутый интеллигент-инженер, являющийся предметом многочисленных анекдотов про интеллигенцию. Если бы у него были очки, вылет из Шурика из ставших классика кинолент только постарше. Поздоровавшись, прошли в кают-компанию, и Соболев представил прибывших спутников. Знакомьтесь, Леонид Петрович, начальник экспедиции Березин Владимир Евгеньевич, ваш адмирал, если можно так сказать. Карпов Андрей Михайлович, ваш помощник по экипажу. Нет, нет, вы неправильно подумали. К надоевшим вам в своё время помполитам это должности не имеет никакого отношения. Андрей Михайлович командир группы бойцов охраны, которые прибудут на борт после окончания ремонта, перед самым выходом. Грубо говоря, он командир вынизированной части команды, которая будет осуществлять все функции, связанные с обеспечением безопасности наших клиентов. Ну и наконец Прохоров Александр Александрович, ведущий инженер, будет заниматься Настройка электронной аппаратуры после монтажа и её обслуживание в реси. В связи с этим я хочу сказать следующее, Леонид Петрович, я не сомневаюсь, что у вас возникло очень много вопросов, поэтому давайте сейчас выясним все непонятные моменты. Вам, как сотруднику нашей компании, будет предоставлена конфиденциальная информация, не подлежащая разглашению. По телефону мы это обсуждать не стали. Наше судно будет работать в пират-опасных районах, обеспечивая физическую безопасность наших клиентов путём высадки моржённых охраны на борт и экскортирования судов в определённых случаях, если возникнет необходимость. Предположительный район работы Гвинейский залив, но он может быть изменён. Неспокойная обстановка также в районе Африканского рога, Юго-Восточной Азии и в районе стран Латинской Америки. Дабы знать это, знаете, а не возникнет проблем с местными властями. Египет не пропускает через Суэцкий канал гражданские суда с оружием на борту, да и в другой попласие дело не лучше. Не волнуйтесь, с Суэцким каналом вы не пойдёте в любом случае, а касательно местных властей Мы играем по их правилам. То есть официально открываем представительство нашей компании в странах того региона, где планируется работа наших судов, а не официально просто прикармливаем взятками местных чиновников, от которых реально что-то зависит. Так что никаких проблем с заходом в порт у вас не будет. Также как и с сопровождением судов в территориальных водах до самых ворот порта, если это потребуется. Понятно, зачем надо убирать почти всё оборудование с промысловой палубы, срезать с кормы всё, что выше фальшборта, и что это за оборудование стало с тенными кабелями по всему проходу. Заметили, объясняем. Для работы нам нужна чистая палуба. Поскольку вы в какой-то степени военный корабль, ты должны иметь хоть какое-то вооружение, иначе сами превратитесь в мишень для пиратов. Вооружить вас легально палубной артиллерией это такая проблема, что лучше даже не начинать. Турки встанут на дебы и не пропустят такой судно через проливы. Да и здесь придётся кормить целую свору чиновников. Но есть юридическая лазейка, позволяющая обойти все эти препоны. к вам на палубу будут погружены несколько БМП, то есть боевых машин пехоты. Они имеют 30-миллиметровые автоматические пушки и пулемёты. Сами понимаете, что в случае нападения пиратов БМП разделяются с ними ещё на дальних подступах. Ну вот поэтому ничто напалы бы не должно мешать их работе. Плюс крупнокалиберные пулемёты Корт, для которых сделаны бронированные огневые точки. Это помимо лёгкого стрелкового оружия, находящегося в распоряжении бойцов охраны, и боеприпасов, и весь фокус в том, что оружие будет находиться на ТЗЭ не как штатное вооружение, а как груз. То есть с официально оформленными грузовыми документами, в которых в качестве получателя фигурирует одна из нигерийских фирм представляющие интересы Министерства обороны Нигерии. Всё легально, никакого обмана. А после прохода Гибралтара нигерийцы просто откажутся от сделки. Хитро, ничего не скажешь. А что это за электронные блоки и кабеля по всему проходу? А вот это, Леонид Петрович, есть ноу-хау в нашем деле. Подробности рассказывать не буду, так как аппаратура секретная, да и вряд ли вы что-то поймёте. Если в двух словах и максимально просто, Вы слышали об оружии нелетального действия, то есть, которое не убивает человека, а будет его исторено на определённое время, не нанося непоправимого вреда здоровью. Вот это и из той же области. Атуру экспериментальный проверить её в полевых условиях в России не представляется возможным, но африканские пираты сами понимаете. Думаю, вас особо не расстроит, если кто-то из них отправится на тот свет не от пули нашего бойца, э-э а от не до конца учтённых факторов нашей установки А мы сами тут не загнёмся. Не волнуйтесь, действие установки направленное, и в тыло она не может сработать даже теоретически. Так же как и ружьё, которое назад не стреляет УВ, это всё, что я могу о ней рассказать. И я бы попросил вас, Леонид Петрович, не распространять даже эти сведения. Для всего экипажа это экспериментальная аппаратура для сильного уменьшения радиолокационной отражательной способности судна. Своего рода система стелс, ничего более. Мы всё же гардвесел, как никак. Вот, Александр Исанович и будет этим самым стелсом заниматься, как настройкой после ремонта, так и обслуживанием в море. Выяснив ещё ряд принципиальных вопросов, Леонид решил не отвергать это неожиданное предложение. Некоторые старые сомнения у него не исчезли, да и новые появились, но меркантильный интерес всё же перевесил. Как не пытались партийные функционеры в СССР вывести новый вид человека, эсли языки даже название придумали гомосаветькус, для которого сегодня не личное главное сводки рабочего дня ничего не получилось. Советский человек отказался мутировать в этом противном для законов природы направлении. Жизненные блага, в том числе деньги, которые могут эти блага обеспечить, оказались важны для него гораздо больше, чем сводки рабочего дня. Тем более в условиях прогрессирующего с годами дефицита, когда к началу приснопамятной перестройки жизнь в стране стала напоминать выживание в условиях максимально приближенных к боевым. Поэтому преуспели партийные пропагандисты как раз в обратную сторону. В СССР действительно появился новый вид человека гомо сапиенс, человек разумный, развёлся в гораздо более жизнестойкий и агрессивный вид гомо хапиенс. название, как нельзя лучше характеризующее сущность нового биологического вида, внешне ничем не отличающегося от человека разумного, ноушедшего далеко вперёд в области борьбы за выживание в условиях крайне агрессивной окружающей среды и способного вполне комфортно существовать там, где все прочие европейские, американские гомо сапиенсы быстро протянут ноги. Поэтому в зависе все за и против Леонид решил остаться на тези. Такой зарплаты не бросаются. тем более возможно её повышение с постоянным контрактом. В том, что господин Соболев не говорит всего, а местами откровенно врёт, он не сомневался, но это в конце концов не его дело. Пусть даже контора и будет что-то химичить, проворачивая какой-то левый бизнес с попаласами в Нигерии или ещё где. После крабовых рейсов в Пусане, в Аккане, говорить о недопустимости чего-то левого просто глупо. Нет никаких сомнений, что Владимир Анатольевич прекрасно осведомлён о крабовом прошлом Леонида, хоть это и не афиширует. И знает, что если пахнет хорошими деньгами, то господин Кортнев не будет возражать против не совсем законного гешефта. Разумеется, при соблюдении всех мер безопасности. Это знать и что он подходящая кандидатура на должность капитана ТЗ. будет старательно делать свою работу и не задавать глупых вопросов. А если что-то не нароком узнает, то сделает вид, что ничего не понял и тут же забыл. И уж тем более языком трепать не будет. История с туманом лучшее тому подтверждение.